Ты красок себе пожалела и выхватил лапой своей рисующий лев из пинала с полудюжины карандашей страны москотельных пожаров и мёртвых гончарных равнин ты рыжебородых сардаров терпела среди камней и глин вдали якорей и тризубцев где жухлый почил материк ты видела всех жизнелюбцев всех из нелюбивых владык и крови моей не волнуя, как детский рисунок просты, здесь жжёны проходит, даруя от львиной своей красоты. Как люп мне язык твой зловещий, твои молодые гроба, где буквы кузничные клещи, и каждое слово скоба.